Или еще раньше. слом едва подует попутный ветер, мы поднимем паруса и пойдем на большую землю, где нас ждут сокровища, раз вы обещаете там богатство для моих людей. И ваше решение твердо. Вы увидите, умею ли я держать слово, Джон Морган поднялся и пронзительно засвистел в золотой свисток, который висел у него на золотой цепочке. На властный зов главаря сбежались его приспешники и выслушали отданные в полголоса приказания. Волнение охватило стан пиратов, все лица мгновенно оживились, весть о том, что решено не откладывая выйти в море, была встречена бурной радостью. Люди Моргана узнали Антонио и приписали его появлению внезапную перемену в замыслах адмирала. От берега кораблям засновали шлюпки с добром, которое пираты сгрузили было с борта на остров. На судах все зашевелилось. Приказ гласил выходить, едва подует попутный ветер. Джон Морган, Хуан Дорьен и Антонио «Железная рука» молча наблюдали с берега за этим кипучим движением. Вблизи покачивалась шлюпка с грибцами, ожидая сигнала, чтобы доставить их на борт корабля. Вскоре сборы были закончены. На суше не осталось ни одного матроса, на воде ни одной лодки. Флотилия готовилась, дождавшись ветра, распустить паруса над морским простором. Это было великолепное зрелище. «Вы все еще опасаетесь неудачи?» спросил Хуан «Я ничего не опасаюсь, кроме штиля», ответил Джон Морган. «Начинается прилив, а с ним крепкий ветер», сказал Джон Морган, вставая и направляясь к шлюпке. Следом за ним в шлюпку прыгнули Хуандер Йен и Антонио. Они уселись, а Морган продолжал стоять. взмахнул рукой, и гребцы, переглянувшись, дружно взялись за весла. Словно повинуясь единой мощной воле, весла опустились в воду. Разрезая гладь океана и оставляя позади себя глубокую борозду, шлюпка рванулась вперед. Несколько мгновений спустя флотилия Джона Моргана вышла в море. Порто-Белло После Гаваны и Картахены наиболее укрепленным городом во владениях испанского короля в новом свете считался порто бел Он был возведен в Коста-Рике в 14 милях от Дальенского залива и в 8 от горной местности, известной под названием Номбре-де-Диос. Защитой ему служили два крепостных замка. В одном из них находился постоянный гарнизон из 300 солдат, в другом 400 вооруженных торговцев. Под этой надежной охраной помещались торговые склады. Их владельцы, однако, предпочитали жить в Панаме с ее здоровым мягким климатом. А в Порт-Аделло появлялись лишь призвестия о прибытии Галеонов из Испании. Впрочем, ни один из самых богатых сеньоров, Дон Диего де Альварес, постоянно проживал в вместе со своей супругой доньей Мариной и прелестной дочуркой, кладом этого счастливого супружества, которую назвали Леонорой в честь супруги вице-короля Мексики Маркиза де Мансер. Выйдя замуж, Донья Марина не потеряла своей чарующей красоты по свежести, шелковистой коже и блеску черных глаз ее можно было принять за юную девушку. Дон Диего тоже сохранил свою статную осанку, которой он отличался в те времена, когда наши читатели познакомились с ним в Мехико. На новом месте, в порто -Белло.